Глава двадцать пятая. Магдиэль. Хозяин? Хозяин, прости, но тебе надо вставать. Почувствовав руку на своем плече, я с трудом открываю глаза и вижу Тита. Краткий миг восторга. Мне это снится. Нет, точно, мне это снится. Что случилось? Я сбрасываю одеяло и вскакиваю, тяжело дыша. Только что прибыл посыльный. Первосвященник Каиафа вызывает тебя к себе домой на экстренное собрание Совета Семидесяти Одного. За всю историю такое экстренное собрание было проведено лишь однажды, сто лет назад. Первосвященник Шимон Бен Шетах собрал его тогда, и в результате за один день 80 ведьм были казнены через повешение. Чрезвычайное собрание совета назначалось лишь по вопросам государственной важности, тогда, когда требовалось спасать народ Израиля. Примечание Синедрион, глава 6, стих 4, конец примечания. Зачем? Что случилось? Равви арестовали. Покрывшись холодным потом и едва не дрожа, я стягиваю через голову ночную рубашку и спешно надеваю свое самое лучшее одеяние из крашенного в синий цвет льна. Кто арестовал Ешуа? семидрион или римляне? Римляне. По всей вероятности, Равви послал Иуду Сикарию, чтобы известить префекта, где его можно найти, а префект послал Декурию во главе с трибуном, чтобы арестовать Равви. За государственную измену. Но перед этим «измену?» Кричу я, не верю своим ушам, невозможно. Пострекательство, ладно, но не измена. Обвинение гласит «государственная измена», хозяин. Перед тем, как послать солдат, префект известил Каиафу. Первосвященник умолял префекта позволить нескольким стражникам храма отправиться вместе с римскими солдатами и уговорил его. Посыльный сказал, что Каиафе также разрешили забрать Рави к себе домой на одну ночь. Не знаю, как Пилат согласился на это. Префект предпочитает, чтобы мы сами возились с обеспечением ночлега арестованных. Он хочет избежать проблем с ограничениями в еде и прочим, что связано с содержанием заключенных евреев. Префект назначил время суда. В первом часу утра. Я торопливо засовываю ноги в сандалии, а тем временем Тит невозмутимо идет к двери спальни, снимает с крышка мой гематий и приносит его мне, разворачивая... Я принимаюсь затягивать ремешки сандалий. Кто-нибудь еще арестован? Марьян? Если Ешуа арестовали за государственную измену, то его апостолы и верные последователи должны быть арестованы по такому же обвинению. Префект никогда не позволит подобным людям спокойно ходить по земле и вести тайную деятельность против Рима. Тит качает головой. Ни на кого другого ордеры на арест не были выписаны. Но сам арест прошел не без проблем. В смысле? Кифа, по всей видимости, испугался, когда один из стражников храма попытался тронуть Равви и махнул мечом отрубил ухо человеку. — Значит, они арестовали Кифу, — говорю я, спешно натягивая гематий. — Нет, его не арестовали. — Я трясу головой, словно плохо расслышал его слова. — Без сомнения, ты ошибаешься. Он же напал на стражника храма, находившегося при исполнении своих обязанностей. Они были просто обязаны его арестовать. Посыльный сказал, что у храмовой стражи и декурии... Был строгий приказ не арестовывать никого, кроме Рави. И Кифи они ничего не сделали. Даже не задержали для допроса? Нет. Это меня просто поражает. Если они действительно опасаются, что Ешуа организует заговор против Рима, то, арестовывая его одного, они ничего не добьются. Его последователи наверняка имеют четкие указания продолжать проповедовать его учение в особенности в том случае, если его казнят. Значит... Я, не понимающе гляжу на Тита, еще не до конца проснувшись. — Значит, утром перед судом префекта предстанет только Ешуа? Посыльный сказал именно так. — Но это же полная бессмыслица! — восклицаю я, торопливо пробегая мимо Тита, чтобы схватить гребень и навести хоть какой-то порядок на голове. Я должен выглядеть подобающим образом. — Седлай, лошадь! — говорю я Титу. Я сейчас выйду. Тит кланяется и уходит. Я, причесываясь и ополаскиваю лицо водой... И тут меня пробирает дрожь — обвинение в государственной измене. Можно было ожидать чего угодно, но только не этого. То, что делал Ешуа в последние дни, римляне могли бы истолковать как подстрекательство к измене. Но тогда в ордере на арест фигурировало бы именно слово «подстрекательство». Какие же свидетельства должны иметься у префекта, чтобы он мог подтвердить обвинение в государственной измене? Кроме всего прочего... Эта информация должна быть совершенно новой. В течение последних дней римляне имели множество возможностей арестовать Ешуа, когда он открыто проповедовал в храме. Но они этого не сделали. Тут происходит что-то другое, чего я либо не знаю, либо не понимаю. Примечание. Мы не используем в нашем повествовании историю о предательстве Иуды, поскольку ее правдивость вызывает большие подозрения». Оскорбительно малая сумма денег не могла послужить мотивом для предательства. Кроме того, предавать Иисуса не было никакой необходимости. Находясь в Иерусалиме, Иисус открыто проповедовал в храме. Кто угодно мог его арестовать в любой момент времени. Есть лишь одна логичная причина, почему той ночью Иуда отправился к префекту. Если Иисус знал, что его все равно арестуют, то он специально выбрал Иуду в качестве посланника к римлянам чтобы избежать беспорядков и кровопролития при аресте. Кроме того, есть вероятность, что история с предательством Иуды была просто выдумана в конце первого века от Рождества Христова, чтобы изобразить ситуацию в духе исполнения пророчеств, имеющихся в псалмах, глава 41 стих 9 и глава 55 стихи 12 и 14, книги пророка Исаии, глава 53 и книги пророка Захарии, глава 11 стихи 12 и 13. Конец примечания. Пробежав по комнатам моего дома, я выбегаю на улицу и вскакиваю на лошадь.